«Не ты один. Большинство населения империи думает так же. До политики ли, когда задача одна — выжить и прокормить детей? Проще не пугать себя, а уповать на регента, который наш отец и надежда». Валерий вспомнил виденную в субботу ребячью надпись на стене и хмыкнул. «А регенту и властям такое население нафиг не надо», — продолжал просветительскую беседу под порочек Петряев. Одна морок с ним — кормить, учить, лечить. им судьбоносным нужен кто? Они сами родимые и обслуживающий персонал. То есть силовая охрана, поставщики энергии и лакей. А остальных куда? Беспризорников, пенсионеров, инвалидов, безработных. Знаешь, все эти вопли. Аха, рождаемость падает, империя в опасности». «Они для дурачков». Идеологи правящего клана давно подсчитали, для их благополучной жизни надо, чтобы население стало в половину меньше. И понятно, кого следует убрать в первую очередь. Как ни в чем не виноватых куриц при подозрении на птичий гриб. «Витя», — сказал Валерий, — «ты правда подпорочек муниципальной стражи?» «А что? Ну, да». Ну, видишь, народ в городе немного, порой приходится совмещать несколько должностей. Понятно. Оба поулыбались. Ведь, Ну а все-таки при чем письмо-то? Личный пароль для информатория — штука, практически не подверженная расшифровке. Никакие хакеры. Он строится где-то на подсознании, на разных эмоциях. Есть слабенькая надежда нащупать его если вдруг ощутишь какие-то настроения его хозяина. Вот и пытались, видимо, эти настроения, интонации, как-то уловить. Сам Климчук не сломался. Вспомнили про сына. Здесь надежда, конечно, призрачная, но что делать-то? Страх велик, надо использовать малейшие шансы. Потому так и возились с беднягой Грином. Даже сторожа вогнали. — Какого сторожа? — Ампула. Это сторож. Делают один укол и объявляют пациенту, что через месяц ему крышка, если не сделают второй. И это правда. Человек, особенно мальчишка, оказывается на психологической привязи. Не только боится убежать, но и боится вообще. Как говорится, слабеет духом. У этих сволочей в волосе были хорошие лаборатории. Особенно развита лекарственная отрасль. Есть препараты, неизвестные в обычной фармакологии. В том числе и этот, в ампуле. В том-то и дело. На стекле написано «темпотоксин». Я немножко занимался такими вопросами, зная, что в обычных условиях эту дрянь изготовить нельзя. Почему? А там говорят, что-то замешано на свойствах времени. Вроде бы небольшая часть корпуска у временного потока внутри препарата по какой-то причине начинает вращаться в обратную сторону. Это обуславливает особые свойства. М -м, странно с ученым видом заметил Валерий. «Если учесть, что теоретики хронополя рассматривают корпускулы как частицы стабильные и, в принципе, неподвижные...» «Ну, не, не знаю. Я здесь полный ноль. Попытаться изготовить это зелье можно было бы, если есть образец. А он внутри стекла. Можно взять остаток из ампулы, когда вскроешь для укола. А раньше никак. Жидкость почти сразу теряет свойства на воздухе». — Таким образом, эта ампула у нас единственная. — Увы, дороже золота. Я запру ее в сейф и отдам Грину, когда подойдет срок. — А где он сейчас? Гринтер. Грин-то. — Наверное, в Веткиных. Их родители однозначно заявили, что ребенок намотался по жизни, и ему нужен нормальный дом. И пацан оттаивает. Младшие Веткины, тополята, -то, ездят на нем верхом, и он, кажется, счастлив. Похоже, что у него дар общения с малышами. «Кстати, я закинул удочки насчет его друзей, Пузырька и Тюнчика, по своим каналам». «Браво, подпорочек, когда ты успел?» «Служба такая». «Витя, а ты не боишься, что всякие там органы постараются забрать Грина отсюда?» Ведь сказал. «О, господи, из Инска?